«Верно», — ответил молодой командир разочарованным тоном. «Совершенно верно. Слишком верно. И оно ничуть не отстало от нас с тех пор, как ты его увидел?» «Нет, оно очень быстроходное, иначе бы ему не нагнать королевскую Каролину. Оно может идти гораздо круче к ветру, а всем ясно, что это главный козырь. Иди к себе в кубрик. Утром мы, может быть, разглядим это судно получше». «И вот, что я тебе скажу, сударь мой», — добавил помощник, внимательно слушавший весь этот разговор. «Не развлекай там в кубрике народ всякими сказками, длиной с якорный канат, а засни, как тебе положено, и не мешай другим людям сделать то же самое». «Мистер Иринг», — сказал Уайлдер, когда матрос с явной неохотой направился вниз. «Надо лечь на другой галс». «Так точно, сэр», — ответил помощник, заметив, что его начальник запнулся. К тому же, как вы говорите, никто не может предсказать, нисколько будет длиться шторм, ни откуда он нагрянет. Вот именно. За погоду никак нельзя ручаться. Люди только-только легли. Свистните всех наверх, сэр, пока они еще не уснули, и мы повернем Каролину в другую сторону. Помощник тотчас же прокричал хорошо известную команду, по которой отдыхающую вахту вызывают в помощь ее товарищам на палубе. Все было выполнено без промедления и без единого слова, Кроме тех, которые счел нужно произнести сам Уайлдер. Теперь судно уже не приходилось с напряжением идти против ветра, и, повинуясь штурвалу, оно начало плавно поднимать нос из волн и подставлять ветру борт. Вместо того, чтобы с трудом взбираться на бесконечные водяные холмы, задыхаясь, как путник на тяжелой дороге, оно незринулось в пространство между двумя валами и выпрыгнуло оттуда словно резвый скакун, взявший подъем и помчавшийся теперь с удвоенной быстротой. На мгновение показалось, будто ветер упал, хотя широкая кайма пены, кипевшей вдоль бортов, достаточно ясно свидетельствовало, что он подгоняет судно, едва касавшееся волн. В следующую секунду высокие мачты начали опять склоняться к западу, и Каролина снова ныряла и подскакивала вверх так же яростно, как и раньше. Когда каждый рей и парус закреплены были соответственно новому положению корабля, Уайлдер обернулся в ту сторону, где находилось неизвестное судно. С минуту он разыскивал точку горизонта, где оно должно было пристать его глазам, хотя при таком волнении на море он легко мог ошибиться, ведь ориентиром ему служили лишь близкие предметы. «Судно исчезло», — произнес Ирин голосом, в котором странно сочетались облегчение и неуверенность. «Оно действительно должно было находиться вон там, но я его не вижу». «Да-да, сэр». Говорят, именно так возникает и исчезает по ночам судно, что появляется у мыса Доброй Надежды. Некоторые видели его словно в туманном облаке, а кругом тогда стояла самая ясная звездная ночь, какая только может быть в южных широтах. Но это никак не может быть голландец, слишком уж велико расстояние от мыса Доброй Надежды до берегов Северной Америки. Да вот же оно! И клянусь небом, оно тоже повернулось! Уэлдер был прав. На светлом фоне горизонта рисовался все тот же затуманенный паутинный узор, напоминая зыбкие тени, какие волшебный фонарь отбрасывает на освещенную плоскость. Но всякому моряку, который хорошо разбирался в линиях, образуемых мачтами корабля, в зависимости от его положения, было ясно, что курс судна был внезапно и очень искусно изменен, и что теперь оно шло в соответствии с новым курсом Каролины на северо-восток, то есть в открытый океан. Эта новость произвела на всех сильное впечатление, хотя, вероятно, причины у каждого были совершенно различные. «Он тоже переменил галс», — произнес Иринг после долгого умолчания голосом, в котором удивление начало уже сменяться страхом. «Давно я плаваю, но никогда не видел, чтобы судно так резко и стремительно поворачивало при таком сильном волнении. Хорошо построенному и подвижному судну это вполне доступно». «Особенно, если его ведет твердая рука», — сказал Уайлдер. «Ну, у дьявола всегда твердая рука. Для него и более трудное дело пустяк». «Мистер Иринг», — прервал его Уайлдер, — «мы поднимем на Каролине столько парусов, сколько можно, и попытаемся перегнать неизвестное судно». «Поставьте брамселя». Тугодом помощник, может быть, и возразил бы против подобного приказа. Но в спокойном тоне молодого капитана было нечто предупреждавшее, что отваживаться на это не следует. Однако он не ошибался, полагая, что порученное ему дело весьма рискованно. Судно шло сейчас под всеми парусами. Хотя в такую погоду это было небезопасно, если учесть, что на горизонте все сгущались угрожающие признаки. Тем не менее помощник повторил команду так же быстро, как она была ему дана. Матросы уже разглядывали неизвестное судно, и переговаривались между собой относительно его появления и курса. Они выполнили команду с рвением, которая, может быть, объяснялась невыраженным, но общим для всех желанием поскорее избежать подобного соседства. Быстро, один за другим, поставлены были все три брамселя, после чего матросы стали пристально вглядываться в туманные очертания с подветренной стороны, желая собственными глазами увидеть, что же даст этот новый маневр. Казалось, не только экипаж королевской Каролины, но и она сама понимала необходимость ускорить ход. Под нажимом ветра на широкие полотнища только что добавленных парусов, Каролина еще глубже зарывалась носом, словно укладываясь на ложе вод, поднявшихся у подветренного борта до самых клюзов. У наветренного же борта обнажились темные доски и полированные медь обшивки, хотя и ее часто захлестывали волны мутные, яростные и, как обычно, увенчанные гребнями светящейся пены. Каждый раз, когда судно накренялось, удары волн становились все сильнее, и после каждой такой встречи поднималось облако сверкающих брызг, которые либо падали искрящимся каскадом на палубу, либо, как светлые туманы, носились по воле ветра далеко над волнующимся морем. Уайлдер долгое время следил за ходом Каролины. Брови его были сдвинуты, но в упорном взгляде читалось свойственное моряку ясное понимание обстановки. Один или два раза, когда при яростном столкновении с очередным валом судно внезапно замедляло свой бег, как если бы оно вскарабкивалось на крутую гору, молодой капитан уже открывал рот, словно собираясь скомандовать, чтобы уменьшили парусность, но достаточно ему было взглянуть на туманные очертания другого судна на западном горизонте, как он сразу же менял свое намерение. Словно отчаянный авантюрист, вложивший все свое состояние в слишком смелые предприятия, Он, казалось, ждал исхода с надменной, непоколебимой решимостью. Брамстенга изгибается, как хлыст», — прошептал рядом с ним осторожный Иринг. «Пускай. Дерево у нас тут хватит». Каролина всегда давала течь после долгой борьбы с ветром при бурном море. «У нас есть помпы». «Правильно, сэр, но я своим слабым умишкам полагаю, что стараться обогнать судно, где капитаном, а может и вообще хозяином сам дьявол...» Дело совершенно бесполезное. Ничего нельзя сказать, мистер Иринг, пока не попробуешь. Было у нас такое состязание с голландцем. Должен сказать, что мы не только поставили все паруса, у нас был даже самый что ни на есть попутный ветер. А какой вышел толк? Он все время был тут же, не прибавляя парусов. А мы поставили все добавочные паруса и все равно не смогли обогнать его ни на фут. Голландец никогда не показывается в северных широтах. «Это правда», — ответил Иринг, вынужденный признать хоть и нехотя правоту капитана. «Но тот, кто пустил этого летучего скитальца плавать у мыса, может быть, нашел дело таким прибыльным, что послал судно и в наши места?» Уайлдер не ответил. Возможно, он решил, что достаточно потакал своей верным страхом своего помощника. А может быть, мысли его были настолько поглощены одной заботой, что он не мог говорить о чем-либо ином. Настречу бристольскому купцу все чаще и чаще вздымались тяжелые валы, мешавшие ему быстро продвигаться вперед. Но все же он вскоре прошел целую милю по волнующемуся морю. При каждом своем погружении он разрезал носом массу воды, казавшуюся еще более мощной и бурной, чем прежде, и не раз его содрогающийся корпус почти полностью уходил в волну, взгромоздиться на которую ему было так же трудно, как и пробиться сквозь нее. Матросы с напряженным вниманием следили за движением своего судна. Люди часами не уходили с палубы. Суеверный ужас, так прочно завладевший невежественным сознанием первого помощника, очень скоро захватил весь экипаж до последнего юнги. Даже несчастный случай с их прежним капитаном и неожиданное появление на его месте молодого офицера, который прохаживался теперь взад и вперед пашканцам, сохраняя в такой тревожной обстановке столь странную твердость и спокойствие, Все способствовало тревоге и смятению. Безнаказанная дерзость, с какой Каролина несла все свои паруса в таких условиях, только усиливала их волнение и изумление. И не успел еще Уайлдер окончательно решить, какова же скорость его корабля по сравнению со скоростью судна, продолжавшего так странно маячить на горизонте, как он сам оказался предметом самых чудовищных подозрений своего экипажа. Глава 15. Эпиграф. «Сознайтесь, правда ради, вы призраки или существа живые?» Шекспир Макбет. Величие и мощь океанской пучины невольно возбуждают суеверный трепет перед неведомым, который в большей или меньшей степени гнездится в душе каждого, даже мыслящего человека. Невежественный моряк, блуждающий по бескрайним водным просторам, На каждом шагу поддаётся соблазну искать помощи в тех или иных благоприятных предзнаменованиях. Некоторым из таких примет можно дать вполне научное объяснение, и на этом основании остаются жить многие другие приметы, порождённые лишь возбуждённой и встревоженной фантазией моряка. Выпрыгивают ли из воды дельфины, проплывают ли с деловито серьёзным видом тюлени или тяжеловесный кит, кричат ли морские птицы, всё это подобно приметам гадателей, должно вызывать хорошие или дурные последствия. Весь экипаж Королевской Каролины был родом с отдаленного острова. Событий из текшего дня было вполне достаточно, чтобы пробудить суеверие, дремавшее в сознании этих людей. Мы уже говорили, что несчастье, случившееся с их прежним капитаном, и появление на его месте неизвестного им человека, усилили в них склонность ко всяческим сомнениям и страхам. Таинственное судно с подветренной стороны — Появилась весьма некстати для нашего искателя приключений. Он еще не успел завоевать доверие экипажа, а тут возникла эта неприятность, грозившая окончательно лишить его такой возможности. Нам только один раз довелось представить читателям моряка, исполнявшего обязанности второго помощника. Имя его Найтхитт по произношению как бы намекало на сумрачный туман, царивший в его голове. О свойствах его ума можно судить по тем немногим соображениям, которые он нашел нужным высказать по поводу исчезновения старого моряка, вызвавшего гнев у Айлдера. Человек этот занимал должность лишь на одну ступень, возвышавшую его над простыми матросами, а потому он по взглядам и привычкам был гораздо ближе к ним, чем Иринг. Власть его была меньше, чем у первого помощника, но зато он пользовался гораздо большим влиянием на матросов и его мнение принималось ими за непреложную истину. После того, как судно повернуло на Форде-Винт, и в течение всего времени, пока Уайлдер, стараясь оторваться от нежеланного соседа, делал все, чтобы оно неслось по волнам как можно быстрее, этот упрямый и суеверный морской волк находился на шкафути в обществе старших и более опытных матросов и вел с ними беседу об удивительном появлении корабля-призрака и о необычайном способе, каким их новый, неизвестно откуда взявшийся капитан, решил проверить мореходные качества Каролины. Наш рассказ об этом разговоре мы начнем с того момента, когда Найтхед счел возможным отбросить всякие косвенные намеки и прямо перейти к делу. Слыхивал я от моряков, что плавали побольше нас, говорил он, будто дьявол частенько поцелает кого-нибудь из своих помощников на борт добропорядочного купца, чтобы тот привел судно прямо на рифы и мели а после крушения черт поскорее забирает все причитающиеся ему души погибших. Можем мы сказать, кто хозяин капитанской каюты, если первым в списке команды стоит никому неведомое имя? «То судно словно в облаке!» — вскричал один из матросов, прислушиваясь к рассуждениям офицера. Он продолжал наблюдать за таинственным судном с подветренной стороны. «Да-да, я нисколько не удивлюсь, если оно помчится прямо на Луну!» Говорят, на суше красным курткам стало вести. А теперь вот пора и нам, честным морякам, побороться со шквалом. Красные красной речь идет об английской армии. Я, братцы, дважды огибал горн на военном корабле. Видел светящееся облако, которое никогда не исчезает, и, можно сказать, в руке своей держал огонь святого Эльма. Световые электрические явления в природе. Но эти вещи может видеть любой, кто в бурю лазит на рей или плавает в южных широтах, И все-таки я считаю необычным делом, чтобы судно видело свою собственную тень в тумане, как мы сейчас. Вон она опять появилась между бизань и Бакштагом. Или чтобы на купце паруса несли так, что и на военном судне все будет ходить ходуном, словно зубная щетка во рту пассажира, которого основательно потрепала морская болезнь. «А все же этот парень держит судно в руках», — сказал самый старший матрос, следивший за всеми действиями Уайлдера. Правда, вести его так — чистейшее безумие. Но ведь у него до сих пор не разорвалась ни одна кабалка. Кабалки — толстые нити, сприденные из волокон пеньки. Из кабалок свиваются пряди, из которых спускаются тросы. «Кабалка!» — презрительно повторил помощник. «Да при чем тут кабалка? Когда-то ты якорный канат скоро потеряешь. Имею в виду старинобил. Дьявол никогда ничего не делает наполовину. Чему быть того не миновать?» И никто не станет уменьшать ход, словно ты спускаешь в шлюпку капитанскую жену, а он сам стоит на палубе и смотрит, чтобы все было как следует. «Мистер Найтхит умеет вести судно во всякую погоду», — сказал другой моряк с подобострастным видом, указывающим, что он во всем полагается на второго помощника. «Никто этого не ценит. Я всякую службу знаю. На всяких судах поплавал, от тендера до двухпалубного крейсера». Тендер небольшой военный или купеческий судно с одной мачтой. Немногие могут сказать о себе так, как я, ибо то малое, что я знаю, приобретено не учением, а тяжелым трудом. Но какой толк в знаниях или даже мореходных талантах, когда против тебя колдовство или козни того самого, кого я и называть то не хочу, потому что не зачем без нужды оскорблять джентльмена. Скажу вам только, братцы, что нашему судну сейчас дана такая нагрузка какой не может допустить, да никогда и не допустил бы разумный моряк. Слова эти были встречены одобрительным ропотом, если не всех, то во всяком случае большинства слушателей. «Давайте спокойно, рассудительно, как подобает просвещенным англичанам, рассмотрим, как обстоит дело», — продолжал помощник, искосы глянув через плечо, чтобы проверить, не стоит ли сейчас рядом с ним тот, кто вызывал в нем столь душеспасительный страх. Мы все до одного прирожденные островитяне, то есть уроженцы Англии. Ни у кого здесь нет ни капли чужеземной крови, даже ирландца или шотландца не найдешь. Так разберемся же в самой сути дела со свойственным нам благоразумием. Первонаперво, честный Николас Никольс срывается с этой вот бочки и ломает себе ногу. Знавал я, братцы, немало случаев, когда люди падали с мачт, сиреев, а отделывались гораздо легче. Потом является к нам на судно чужак, смахивающий на колониста. Уж лицо-то у него не английское. Ясное, открытое, гладкое такое. Ну, парень, он на вид благообразный, — вставил старый матрос. Вот тут-то и вся чертовщина. Верно, вид у него благообразный. Но не такая благообразность потребна доброму англичанину. Не нравится мне выражение его лица. Не люблю я, когда слишком много выражений у человека потому что не всегда поймешь, что ему вздумается сделать. Да, а тут еще чужак становится у нас капитаном, или вроде как капитаном, а тот, кому следовало бы стоять на мостике и командовать в такую погоду, лежит у себя на койке и не может сам повернуться на другой галс, не то что управлять судном. И никто даже не заметил, как все это случилось. Но он же договорился с фрахтователем, нанялся по всем правилам, И тот хитрющий купец, видимо, был очень доволен, что может поручить Каролину такому молодцу. Купец, как и мы, грешные, тоже сделан из обыкновенной персти земной. И, что еще хуже, у купца эта персть редко бывает пропитана соленой водой. Частенько случается, что вот купец снимет очки, закроет счетные книги и шагнет в сторону, чтобы облапошить соседа, а потом возвращается и видит, что вместо того сам себя облапошил. «Уж, наверное, мистер Бэйл думал, что делает владельцем Каролины доброе дело, когда нанимал этого мистера Уайлдера. Но ведь он, верно, и понятия не имел, что судно запродано самому. Добропорядочному моряку полагается уважать своих хозяев, потому я и не стану без надобности называть того, кто, я думаю, приобрел немалые права на это судно, путем ли честной покупки или каким иным. Никогда я не видел, чтобы судно так отлично выводили из трудного положения». «Как он это сделал нынче утром с Каролиной?» Найтхед разразился не слишком громким, но, как показалось его слушателям, весьма многозначительным смехом. «Когда на судне определенного рода командир, можно ничему не удивляться», — ответил он, снова обретая серьезность. «Что до меня, то я нанялся плыть из Бристоля в Каролину и на Ямайку с заходом в Ньюпорт, на пути туда и обратно. И могу смело сказать, что не имею желания отправляться куда-либо в иные места». А насчет того, как Каролина была выведена из трудного положения, когда находилась вблизи рыботорговца, ну что ж, это было сделано хорошо. Слишком даже хорошо для такого молодого моряка. Я и сам не сделал бы лучше. Но что вы скажете, братцы, про старика в рыбачьей лодке? Даже самые старые морские волки нечасто видели, чтобы за человеком так гнались, и ему удалось так ускользнуть. Слыхал я про одного контрабандиста, За ним без конца охотились катера Его Величества в Ламанше, а у него под рукой всегда оказывался туман, и он в него нырял. Но ни один человек еще не видел, чтобы этот контрабандист из тумана выходил. Может быть, старый рыбачья лодка держала связь между берегом и этим контрабандистом? Ничего другого не придумаешь. Но, во всяком случае, не хотел бы я работать веслом в этой лодке. — Да, она удивительно ускользнула, — воскликнул старый матрос. Я вера в нашего искателя приключений начала колебаться под напором стольких доводов. Мне тоже так думается. Впрочем, может быть, другим виднее, ведь я плаваю, это всего навсего всего тридцать пять лет. Смотрите, волны вздымаются как-то совсем необычно. Тучи затянули небо, а ведь океан излучает столько света, что грамотный человек мог бы читать. Я нередко видывал такую погоду. А кто ее не видел? Не часто бывает, чтоб человек, откуда бы он ни явился. Первое свое плавание совершал в капитанском звании. Бьюсь об заклад, что он уже не новичок. Я видел небо куда хуже этого и даже воду пострашнее, но такое небо и такая вода никогда не сулили ничего хорошего. В ту ночь, когда я потерпел кораблекрушение в бухте, «Эй, на шкафу тебя!» — закричал Уайлдер. Но молодому капитану пришлось крикнуть еще раз, прежде чем Найтхед, которому надлежало первому подать голос, набрался решимости ответить. «Прикажите поставить форбом Брамсель, сэр», — продолжал Уайлдер, услышав положенный ответ. Помощник и его собеседники обменялись взглядами, выражавшими тупое изумление. Многие тревожно покачали головой, прежде чем один из них бросился к снастям с наветренной стороны, чтобы с сомнением в душе влезть наверх и выполнить приказание. В самом деле отчаянная решимость, с которой Уайлдер прибавлял парусов, могла вызвать недоверие к его целям или правильности его суждений, даже у людей менее подверженных суеверию, чем те, кем ему пришлось теперь командовать. Ирингу и его более невежественному, а потому более упрямому товарищу было ясно, что их молодой начальник также стремится ускользнуть от призрачного корабля, неотступно преследовавшего Каролину, как и они сами. Они не были согласны с ним лишь в способе достижения этой цели, но несогласие это оказалось столь существенным, что оба помощника посовещались между собой, и Иринг, побуждаемый резкими суждениями своего коллеги, подошел к капитану полной решимости высказать ему их общее мнение со всей прямотой, какой требовали обстоятельства. Но взгляд Уайлдера был так тверд, а выражение лица так невозмутимо, что Иринг решился затронуть опасную тему лишь с большой осторожностью. Прежде чем раскрыть рот, он постоял, следя за тем, как ставят Форбом Брамсель, Я ожидая, к чему это приведет. Но как раз в этот миг Каролина с ужасающей силой налетела на огромную волну, поднявшую свой гневно вспененный гребень футов на двенадцать над ее носом, и это придало Ирингу мужество заговорить, ибо молчать далее было явно опасно. Незаметно, чтобы мы удалялись от того судна, хотя Каролина делает все, что может, начал он, решив выражаться как можно осторожнее. — Уайлдер снова бросил взгляд на туманное пятнышко на горизонте, нахмурился и затем поглядел в сторону, откуда дул ветер, словно умоляя его стать еще более бурным, но ничего не ответил. «Команда у нас терпеть не может откачивать воду, сэр», продолжал Иринг, тщетно прождав ответа. «Команда Каролины найдет нужным исполнить все, что я найду нужным приказать, мистер Иринг». Уайлдер дал этот запоздалый ответ с таким властным видом, что он произвел желаемые действия? Иринг покорно отступил на шаг назад, делая вид, что поглощен созерцанием окутанного тучами неба. Затем, набравшись смелости, он попытался начать атаку с другого фланга. «Вы твердо уверены, капитан Уайлдер?» — спросил он, пытаясь задобрить нашего искателя приключения этим званием, на которое тот, может быть, и не имел настоящих прав, «что в человеческих силах заставить королевскую Каролину уйти от того судна». «Боюсь, что нет». — ответил молодой человек, с таким глубоким вздохом, словно из его груди разом вырвались все обуревавшие его сомнения. — Возьмите эту трубу, Иринг, и скажите мне, под какими парусами оно идет и на каком оно по-вашему расстоянии от нас? — продолжал он. Помощник исполнил просьбу Уайлдера. Он смотрел долго и серьезно, потом прикрыл подзорную трубу широкой ладонью и ответил тоном человека, чье убеждение вполне созрело. Если то судно было построено и оснащено, как всякое другое, то я сказал бы, что оно несет полное корабельное вооружение и идет под нижними парусами, Марселями, Бизанью и Кливером. Больше у него ничего нет. Это я готов утверждать, если только мне представится возможность убедиться, что оно во всех отношениях обычное морское судно. И все же, Иринг, мы со всей своей парусностью не на фут не опередили его. «Бог ты мой, сэр!» — ответил помощник, покачав головой, как человек, убежденный в том, что все усилия ни к чему не приведут, если даже вы разорвете в клочья все паруса на грот мачте, это судно не отстанет от нас ни на дюйм до самого рассвета. А утром, конечно, тот, у кого очень хорошее зрение, может быть, и увидит, как оно поплывет в облаках. Впрочем, уж не знаю, на счастье мое или несчастье, Мне никогда не доводилось видеть такого рода судно при солнечном свете. «А расстояние?» — снова спросил Уайлдер. «Вы еще не сказали, на каком оно от нас расстоянии?» «А это уж смотря по тому, как измерять. Оно, может быть, плывет совсем рядом, а может быть оно там, где мы его сейчас видим, и корпус его уходит за линию горизонта?» «Ну, если оно там, где мы его видим». Во всяком случае, мы видим судно тонн на 600 водоизмещением. И если судить только потому, что нам кажется, можно, пожалуй, сказать, что оно находится на расстоянии около двух лиг у нас с под ветра. Лига старинная морская мера длины равная трем морским милям, то есть 5556 метрам. Я тоже так думаю. 6 миль на ветре преимущество не такое уж мало и в тяжелых обстоятельствах. Или, ну, с небом, Иринг, я подниму Каролину на воздух, но оторвусь от этого судна. Это было бы возможно, имея на крыльях, как у чайки или каравайки, но при том, как обстоит дело, гораздо вернее, что мы пойдем ко дну, пока она отлично несет все паруса. И покатился вперед, угрожая поглотить все на своем пути — Даже Уайлдер весь сжался, ожидая удара, и тревожно затаил дыхание. В эту минуту он понял, что приступил все пределы благоразумия, заставляя судно с такой быстротой идти против столь тяжелых волн. К счастью, вал разбился в нескольких сажениях от Каролины, захлестнув ее палубу пенистым водопадом. На мгновение вся носовая часть корабля скрылась из виду, словно он вынужден был прорываться сквозь волну, не в силах на нее подняться. Затем Каролина медленно вышла из волны, вся покрытая миллионами океанских светлячков, и остановилась, содрогаясь всем своим мощным и крепким корпусом, словно перепуганный конь. Когда же она возобновила свой бег по волнам, то уже не так быстро, и это замедление словно предупреждало тех, кто управлял судном, об их безумии. Иринг молча смотрел на своего командира. Он хорошо понимал, что никакие его слова не могли быть убедительны всего происшедшего. Матросы уже не стеснялись выражать свое неодобрение вслух и высказали немало мрачных пророчеств о последствиях столь безрассудного риска. Но Уайлдер словно ничего не слышал. Будучи тверд в своих тайных намерениях, он пошел бы и на гораздо больший риск ради достижения своей цели. Но весьма отчетливый, хотя и приглушенный крик, долетевший до него с кормы, напомнил ему о страхе, который испытывали другие. Быстро повернувшись, он подошел ко все еще дрожавшей джерплет и ее гувернантке. В течение всех этих долгих мучительных часов обе они молчаливо, но с глубоким вниманием наблюдали за малейшим его движением. «Каролина так прекрасно выдержала этот удар, что теперь я твердо верю в ее силы», — произнес он ободряющим голосом и выбирая слова, способные успокоить женщин. «Мистер Уайлдер», — ответила гувернантка, — «я хорошо знаю грозную стихию, в которой протекает вся ваша жизнь». «Не пытайтесь обмануть меня. Я отлично понимаю, что вы увеличиваете скорость сверх всякой меры. Достаточно ли у вас причины для подобной дерзости?» «Вполне достаточные, сударыня. И они, как многие другие причины, тоже останутся навеки сокрытыми от нас? Или мы имеем право их узнать?» «Поскольку вы так хорошо знакомы с мореходством», — ответил молодой человек с легкой усмешкой от которой его предыдущие слова показались еще более угрожающими. Мне не зачем говорить вам, что на судне, идущем круто к ветру, необходимо нести все паруса. Во всяком случае, ответьте более прямо, хоть на один мой вопрос. Достаточно ли благоприятный у нас ветер, чтобы мы могли пройти опасные мели у терраса?» Сомневаюсь. В таком случае, почему бы нам не вернуться в тот порт, откуда мы вышли? А вы бы на это согласились? Быстро спросил молодой человек. «Я хочу поскорей к концу!» — воскликнула Джестрит, так же быстро, как он. Казалось, пылке девушки едва хватило дыхания, чтобы вымолвить эти немногие слова. «А я, мистер Уайлдер, хочу совсем оставить это судно!» — спокойно сказала гувернантка. «Я не прошу вас разъяснять нам ваши таинственные намерки. Возвратите нас к нашим друзьям в Ньюпорте, и мы никогда больше не зададим вам никаких вопросов!» «Это можно сделать!» Пробормотал наш искатель приключений. «Можно. При таком ветре нужно всего несколько часов хорошей работы. Мистер Иринг, увалиться под ветер и выбрать наветренные брасы». Команда была передана подчиненным и, разумеется, исполнена, хотя Найтхед и старые матросы довольно громко ворчали по поводу беспричинных и, по всей видимости, безрассудных перемен в настроении капитана. Уайлдер проявил полнейшее безразличие ко всем этим выражениям неприязни, Если он их и слышал, то либо не считал нужным обращать на них внимание, либо, руководствуясь благоразумием, делал вид, что он их не замечает. Между тем, Каролина, подобно птице, устремленной полетом против бури и ищущей иного, более легкого направления, быстро скользила по волнам, то поднимаясь на пенистые гребни, то плавно опускаясь, подгоняемая ветром, который теперь стал попутным. Море вздымало и катило свои волны, но уже в направлении нового курса Каролины. А так как она шла теперь по ветру, то паруса не угрожали ей опасностью, и Уайлдер приказал поставить один за другим лиселя. Заново подхлестнутое судно помчалось по волнам, оставляя за собой пенистый след, который густотой и белизной своей мог поспорить с пенистыми гребнями самых мощных валов. Наш герой снова принялся расхаживать по палубе и внимательно оглядываться по сторонам, чтобы выяснить, чего он достиг своей новой попыткой. Когда судно изменило курс, изменилось и направление неизвестного корабля, который продолжал качаться на горизонте, как уменьшенная и затуманенная тень Каролины. Однако безошибочный компас поведал настороженному моряку, что неизвестный сохраняет ту же дистанцию, какая была между ними, когда его впервые заметили. Никакие усилия Уайлдера ни на один дюйм не изменили относительного местоположения обоих судов. Прошел еще час. И Уайлдер установил по лагу, что его судно прошло уже три лиги, а незнакомец все еще продолжал маячить на западе, словно он был лишь уменьшенной тенью Каролины на далекой темной полосе облаков. Благодаря тому, что и он изменил курс, его паруса стали заметнее глазу наблюдателя, но никакой другой видимой перемены не произошло. Между тем миссис Уиллис и ее воспитанница удалились в свою каюту. Гувернантка втайне радовалась тому, что вскоре они покинут судно. Плавание началось при обстоятельствах настолько зловещих, что они вывели из равновесия даже ее ясный и трезвый рассудок. Джертрид ничего не знала об изменении курса. Ее неопытному глазу казалось, что на пустынных океанских просторах не произошло никаких изменений. Уайлдер мог сколько угодно менять курс Каролины. Все равно его юная и прелестная пассажирка не догадалась бы об этом. Иначе обстояло дело с самим умудренным опытом командиром Каролины. Для него в этой полуночной дороге не было ничего загадочного и сомнительного. С давних пор глаза его были хорошо знакомы с каждой звездой, поднимающейся над темной волнующейся линией морского горизонта. Какой бы порыв заокеанских ветров не обвивал его пылающие щеки, молодой моряк всегда мог безошибочно назвать ту часть небосклона, откуда исходило это вдновение. Ему понятен был любой наклон носа судна. Он мгновенно реагировал на все зигзаги и повороты, которые оно делало, и ему почти не приходилось обращаться к инструментам и приспособлениям, помогающим мореходу решить, какой курс держать и как управлять движениями прекрасного сооружения, покорного его воли. И все же он не мог уяснить себе смысл маневров таинственного судна. Казалось, на нем не столько даже повторяют каждое его приказание, сколько предвосхищают его» и надежды Уайлдера ускользнуть от столь неусыпной бдительности, неизменно оказывались обманутыми, благодаря такой легкости маневрирования, такому превосходству в управлении парусами, которые даже его трезвому разуму казались проявлением неких сверхъестественных сил. Пока наш искатель приключений поглощен был мрачными мыслями, которых не могли не нагнать на него подобные впечатления, небо и море начали менять свой облик. Светлая полоса, так долго видневшаяся над восточной стороной горизонта, словно завеса небосвода в этом месте приоткрылась, чтобы пропустить ветер, внезапно исчезла, и на горизонте стали скопляться тяжелые черные тучи. Над водой сгустился плотный туман, сливший воедино небо и море. Но с противоположной стороны, на западе, даже темная завеса приподнялась, и длинная полоса тусклого света разлилась по горизонту на траверзе Каролины. И в этом зловещем светящемся тумане по-прежнему маячило неизвестное судно, хотя порой казалось, что его еле заметные зыбки очертания словно тают в воздухе. Глава шестнадцатая. Эпиграф. Опять вы тут? Чего вам надо? Что же, бросить все из-за вас и идти на дно? Вам охота утонуть, что ли? Шекспир. Буря. Все эти зловещие предзнаменования не ускользнули от нашего бдительного героя. Едва он заметил странный туман, окутавший таинственное видение, от которого он почти не отрывал глаз, как раздался его громкий, властный, предупреждающий голос. «Приготовиться к урагану! Убрать лиселя!» И не успели его первые слова долететь до матросов, как он скомандовал «Убрать все паруса, каждый лоскуток от носа до кормы!» «Веселей за дело, ребята!» Этот язык был понятен команде Каролины. И она особенно радостно встретила распоряжение капитана, так как даже самый последний матрос давно уже считал, что этот неизвестно откуда взявшийся командир весьма беззаботно обращается с Каролиной, пренебрегая признаками надвигающейся непогоды. Однако матросы недооценивали острый глаз и наблюдательность Уайлдера. Правда, он вел судно со скоростью, какой экипаж еще не знавал, но до сих пор сами факты свидетельствовали в пользу Уайлдера. Ибо то, что все считали безрассудной смелостью, не повлекло за собой никаких повреждений. Во всяком случае, в ответ на внезапную команду все судно пришло в движение. Со всех концов его перекликались матросы, стараясь заглушить своими голосами рокот бушующих валов. Уайлдер отдавал приказание со спокойствием, которое направляло общие силы в нужную сторону. Огромные полотнища парусов, казавшиеся легкими облачками в сумрачном грозном небе, Вскоре отчаянно затрепетали подтягиваемые креем, на которые их быстро укладывали, и через несколько минут единственной движущей силой на Королине остались ее нижние, самые тяжелые и прочные паруса. Для достижения этой цели каждый матрос напрягал все свои силы, повинуясь уверенным быстрым распоряжениям командира. Затем последовала краткая настороженная пауза. Все глаза обратились к той стороне горизонта, где появились угрожающие признаки непогоды. Смутные очертания неизвестного судна растворились в мутноватом свете, который постепенно охватывал все море, как расползающийся туман, полупрозрачный, неестественный и как бы осязаемый. Сам океан, казалось, понимал, что предстоит быстрая и резкая перемена. Волны уже не закипали белоснежными пенистыми гребнями, мрачные громады валов закрывали своими черными головами восточную сторону горизонта и от них уже не исходило характерное странное излучение. Ветер, еще недавно свежий и порой налетавший с почти штормовой мощью, становился неровным и даже затихал, словно рабея перед более грозной силой, собиравшейся у горизонта в направлении близлежащего материка. Затем воцарилась устрашающая зловещая тишина. Блеснула неожиданная вспышка света, словно вырвавшаяся из недр мрачного океана. И над водой прокатился грохот, подобный внезапному удару грома. Моряки изумленно переглянулись и в ужасе застыли на месте, как будто услышали грозное предостережение самого неба. Но их спокойный и более прозорливый командир расценил этот сигнал совсем по-иному. Губы его скривила гордая усмешка уверенного в себе моряка, и он презрительно прошептал: «Уж не думает ли он, будто мы спим?» Он уже сам попал в переделку и теперь оповещает о том, что нас ждет. А что же мы, по его мнению, делали с начала ночной вахты? Уайлдер раза два быстро прошелся взад и вперед пашканцам, переводя беглый взгляд с одной стороны горизонта на другую, с черной, почти неподвижной воды на паруса с молчаливой и настороженной командой на смутные очертания реев, которые колыхались над его головой, словно карандаши, чертящие странные рисунки на плотном темном фоне громоздившихся вверху туч. «Убрать нижние паруса», — приказал Уайлдер с красноречивым спокойствием. Потом, еще раз взглянув на угрожающий горизонт, он медленно, но выразительно добавил «Убрать оба!» «Все на Марсе к нижним парусам!» — закричал он затем — «Убрать их, ребята, до да живо!» Матросы хорошо понимали, что от них требуется, и подбодренные тоном своего капитана горячо принялись за работу. В одно мгновение двадцать темных фигур уже поднимались по вантам с ловкостью обезьян. Еще через минуту широкие мощные полотнища парусов уже перестали угрожать опасностью, ибо были туго свернуты и основательно закреплены на своих реях. Затем наступило новое затишье. Каролина, уже неподгоняемая ветром, тяжело двигалась по волнам, опадавшим с каждой секундой, как будто взбудораженные стихии принимала в свою широкую лоно на отдых те частицы своего существа, которые еще так недавно бешено плясали на ее поверхности. Вода уныло плескалась о борта судна, а когда оно с трудом выкарабкивалось из пучины на гребне волн, искристым водопадом стекала с палубы в океан. Каждый оттенок неба Каждый всплеск моря, каждое человеческое лицо с печатью сумрачной тревоги на нем подчеркивали напряженность минуты. В этот краткий промежуток вынужденного бездействия и ожидания помощники опять подошли к командиру. «Ужасная ночь, капитан Уайлдер», — произнес Иринг, которому по праву старшинства подобало заговорить первому. «Мне случалось наблюдать, как ветер менялся еще внезапнее». «Правда, сэр, нам удалось вовремя убрать паруса, но такая перемена ветра влечет за собой весьма угрожающие признаки, и их приходится опасаться даже самым старым и опытным морякам». «Да», — подхватил Найтхед хриплым голосом, звучавшим зычно даже среди грозных явлений природы, — «да, не по пустякам появляются в море те, кого я и называть не хочу, да еще в такую ночь». Вот в такую же погоду я видел, как Везувий пошел ко дну. Да так глубоко, что оттуда не долетела бы на вольный воздух ни одна бомба из его мортиры, даже если бы на нем оставались руки, чтобы поджечь фитиль. Да, и такая же была погода, когда гренландское судно разбилось у Оркнейских островов, самый что ни на есть мертвый штиль, какой когда-либо бывал на море. — Господа, — сказал Уайлдер, — Нарочное и, может быть, даже несколько иронически подчеркивает обращение. «Чего вы хотите? В воздухе нет ни малейшего дуновения». На это трудно было что-либо возразить. Обоих помощников тайно мучил загадочный суеверный страх, для которого реальные явления этой ночи казались достаточным основанием. Но ни один из них не утратил мужество настолько, чтобы обнаружить свою слабость в момент, когда настоятельно требовалось проявить и самообладание, и твердость. Однако владевшие ими чувство выдало себя, хотя и в косвенной, скрытой форме, в ответе Иринга. «Да, судно теперь в полном порядке», — сказал он, «хотя мы сейчас наглядно убедились, что нелегко вести груженное торговое судно по морю так же быстро, как корабль-летун, про который даже и сказать нельзя, кто там стоит у руля, каким курсом он идет и какая у него осадка». «Да», — согласился на ответ, Я сказал бы, что для торгового судна Каролина очень быстроходна. Мало есть судов с прямым вооружением, не плавающих под королевским вымпелом, которые могли бы перенять у нее ветер на крутом курсе или заставить ее идти у них к когда у нее поставлены лиселя, не плавающих под королевским вымпелом, то есть не военных. Но в такую погоду и в такой час моряк поневоле задумывается. Поглядите-ка на этот тусклый свет вон там, в направлении берега, что так быстро приближается к нам. И скажите, идет он от берегов Америки, или же его распространяет то неизвестное судно, что так долго шло у нас под ветром, а теперь наконец начинает догонять нас, хотя никто здесь не может сказать, как оно это делает и зачем. Одно могу сказать. Уж если за мной идет судно, так пусть это будет корабль, где командует капитан, которого я знаю. Таков ваш вкус, мистер Найтхед. — холодно, — сказал Уайлдер. — Я могу его и не разделять. «Да — Да-да, — заметил более осторожный и дипломатичный Иринг. — В военное время, да еще с каперским свидетельством, каждый может пожелать, чтобы встречное судно оказалось неизвестным ему, иначе он никогда и не встретится с неприятелем. Каперское свидетельство — свидетельство, выдававшееся вооруженным торговым судам на право захвата неприятельских судов. — Но хоть я сам и природный англичанин, а от этого судна предпочел бы скрыться в тумане, поскольку не знаю никакой оно национальности, никуда идет. Ах, капитан Уайлдер, ужасное это зрелище для утренней вахты. Сколько раз видел я, как встает солнце на востоке, и никакой беды не случалось. Но плох тот день, когда светает на западе. Я бы с радостью отдал владельцам Каролины мое месячное жалование, хотя и заработал его нелегким трудом, чтобы только узнать, под каким флагом плавает этот неизвестный. «Будь то француз, испанец или хоть сам дьявол, но он приближается!» — закричал Уайлдер. Потом, повернувшись к настороженной команде, он крикнул голосом, в котором звучала странная сила и грозное предостережение. «Трави, Бизаньфал! тени ходом форма сбрасы! Ходом!» Встревоженные матросы отлично понимали смысл этих слов. Все мускулы и нервы напряглись, чтобы выполнить приказ и хорошо подготовиться к надвигающейся буре. Никто не произнес ни слова, но каждый напрягал все свое умение и силы. И в самом деле нельзя было терять ни мгновение, так что на Каролине не было ни одной пары рук, для которой не нашлось бы неотложного дела. Тускло светившийся зловещий туман, уже четверть часа собиравшийся на северо-западе, Летел на них теперь со стремительностью скаковой лошади. Воздух совсем утратил характерный влажный привкус восточного ветра, но между мачтами стал посвистывать легкий ветерок при надвигающегося шквала. Затем мощный раскатистый рокот прошел по всему океану, и поверхность его сперва покрылась рябью, потом вспучилась и, наконец, вся растянулась сплошной пеленой белой кипящей пены. В следующее мгновение ураган со всей силой обрушился на бессильную, измученную Каролину. Каролина была судном крепким и отлично державшимся на воде. Она стойко перенесла удар, но накренилась под ним так низко, что борт ее оказался почти под водой. Затем, словно осознав опасность, испуганное судно подняло свои склонившиеся мачты и снова стало пробиваться вперед наперекор волне. «Держи руль под ветер!» «Жми под ветер, а не то конец!» — закричал Уайлдер среди шума бури. Старый моряк у руля точно выполнил приказ, но тщетно не спускал он глаз с края переднего паруса, чтобы проверить, подчинится ли ему Каролина. Дважды высокие мачты, словно охваченные головокружением, склонились к горизонту и дважды изящно выпрямились, но затем все же уступили мощному напору ветра, и обессиленное судно отдалось на волю волн. — Спокойно, — сказал Уайлдер, схватив за руку ошеломленного Иринга, когда тот, словно обезумев, безумии, фринулся по палубе вверх. — Наш долг — соблюдать вход на крови. Принесите топор. В мгновение ока помощник повиновался, прыгнув на безань руслини, чтобы собственноручно выполнить распоряжение, которое, как он хорошо знал, должно было затем последовать. «Рубить — Рубить? — спросил он, занося руки для удара. Голос его звучал с силой и твердостью, словно помощник хотел загладить свою минутную растерянность. «Постойте! Судно хоть немного слушается руля!» «Не надюем, сэр!» «Тогда рубите!» — спокойно и отчетливо произнес Уэлдер. Одного удара оказалось достаточно, чтобы совершить эту важную операцию. Перерубленная ирингом ванта была до предела натянута поддерживаемой ею тяжестью, и потому тотчас же вслед за нею полопались все другие. Теперь мачта и все сложные переплетения такелажа и реев, которые она на себе несла, остались без поддержки. Раздался характерный треск, и мачта обрушилась, как дерево, подрубленное у корней. «Судно поднимается!» — крикнул Уайльдер. «Немного поднялось, сэр, но новый шквал опять укладывает его!» «Рубить!» — крикнул Иринг. Теперь он был угрот мачты, который бросился словно тигр на свою добычу. «Рубите!» Раздался еще более громкий и грозный треск, но теперь для этого потребовалось нанести сперва несколько сильных ударов по самой мачте. Морская пучина снова приняла рухнувшую в нее бесформенную массу дерева, снастей и парусов. В то же мгновение Каролина поднялась на волну и с трудом двинулась по ветру. «Выпрямляется! Выпрямляется!» — закричали разом двадцать голосов, которые были немы, пока длилась пауза, решавшая вопрос о жизни и смерти. «Пусть спускается под ветер!» — раздался спокойный властный голос молодого командира. «Очистить палубу от обломков! Рубите, рубите живее, ребята! Топорами, ножами! Рубите все подряд всем, чем угодно!» Надежда придала людям энергии, и вскоре ванты и другие снасти, еще связывавшие с рубленной мачты с кораблем, были перерезаны. Каролина поднялась теперь так высоко, что едва касалась пены, покрывавшей море. Ветер проносился над водной пустыней, мощными порывами, с такой силой, что, казалось, угрожал поднять судно в воздух. Единственный неубранный еще парус формарсель раздувался так, что последняя мачта грозила сломаться и рухнуть. Уэлдер подозвал Иринга, обратил его внимание на опасность и отдал необходимый приказ. «Мачта не выдержит больше этих ужасных толчков», — закончил он. «И если она полетит за борт, то может нанести Каролине такой удар», что при скорости, с какой ее швыряет из стороны в сторону, он может оказаться роковым. Надо послать наверх людей, чтобы отрезать парус от рея. «Рей гнется, словно ивовый прутик», — ответил помощник, — «а колонна мачты дала трещину». Очень опасно посылать человека наверх, пока свирепствует такой дикий шквал. «Пожалуй, вы правы», — согласился Уайлдер. «Оставайтесь здесь. Если со мной что-нибудь случится...» Постарайтесь довести судно до какого-либо порта не севернее мысов Виргинии, но ни в коем случае не пытайтесь достичь Гаттераса при теперешнем состоянии. Что вы намереваетесь делать, капитан Уайлдер?» Прерывал его помощник, положив руку на плечо начальника, который уже бросил свою треуголку на палубу и собирался скинуть плащ. «Я хочу отрубить этот Марсель, иначе мы потеряем мачту и, может быть, погубим Каролину». «Это я вижу, сэр». Наслыханное ли дело, чтобы кто-нибудь выполнял за Эдварда Иринга его долг? Ваша обязанность — довести судно до мысов Виргинии, моя — обрубить Марсель. Если со мной случится несчастье, что ж, запишите это в судовой журнал. Да добавьте два слова о том, как я сделал то, что мне полагалось. Вот самая подходящая эпитафия для моряка. Уайлдер не стал спорить и снова принялся за наблюдение. Между тем Иринг пошел на шкафут, выбрал подходящий топорик, и, не сказав ни слова молчаливым, но внимательно наблюдавшим за ним матросом, прыгнул на фок ванты, где каждая ванта натянута была напором ветра до того, что грозило вот-вот лопнуть. Все на судне отлично понимали, что именно он намеревается делать, и четыре или пять старших матросов, повинуясь тому же гордому сознанию долга, которое заставило помощника взяться за столь опасное дело, прыгнули на выблинки, чтобы подняться к небу, готовому казалось обрушить на них сотни ураганов. Выбренки ступени веревочной лестницы, которые вяжутся на вантах. «Прочь, сфок вантов!» — закричал Уайлдер в рупор. «Прочь все до одного, кроме помощника!» Слова его донеслись до слуха возбужденных и пристыженных моряков, устремившихся за Ивингом. Но на этот раз команда не возымела действия. Не прошло и минуты, как все они были уже на рее, готовые действовать по первому сигналу офицера. Помощник огляделся по сторонам. Убедившись, что буря свирепствует не так сильно, он ударил топориком по шкоту, крепящему рею одного из нижних углов, растянутого и почти разрывающегося от напряжения паруса. Раздался звук, подобный взрыву, и парус, сорванный порывом ветра, на мгновение поднялся в воздух, раздуваясь перед носом судна, словно его поддерживали крылья. Моряки на рее все еще глядели туда, где как маленькое облачко исчез парус, и в этот миг с треском долетевшим до Уэлдера, Лопнула одна из фуквант. «Спускайтесь!» — отчаянно закричал он в рупор. «Спускайтесь по бакштагам ради спасения своей жизни! Все до одного спускайтесь!» Только один из матросов успел воспользоваться этим предупреждением и с быстротой ветра соскользнуть на палубу. Ванта лопалась за вантой, потом раздался роковой треск дерева. Мгновение мачта со всей паутиной снастей словно колебалась, какую сторону горизонта ей выбрать — Затем, повинуясь движением корпуса, с тяжким грохотом рухнула в море. За катастрофой последовало затишье. Немое, но красноречивое. Сами стихии, казалось, умиротворились после того, что было ими содеяно. Уайлдер бросился к борту судна и отчетливо увидел жертв катастрофы, еще цеплявшихся за свою утлую опору, рухнувшую мачту Иреи. Он различил даже, как Иринг на прощание махнул ему рукой, с мужеством моряка, который не только понимает безнадежность своего положения, но и умеет смело принять неизбежное. Затем обломки мачты со всем, что за них цеплялось, поглотил страшный, сверхъестественный туман, обступивший судно со всех сторон и заполнивший все пространство от моря до самых туч. «Скорее спускайте шлюпку!» — закричал Уайлдер, даже не подумав, что при таком сокрушительном урагане погибающие не в состоянии плыть, а оставшиеся на борту бессильно оказать им помощь. Но потрясенным и растерянным морякам бесполезно было отдавать эту команду. Никто не шевельнулся, не проявил ни малейшей готовности выполнить приказ. Матросы испуганно оглядывались кругом, и каждый пытался прочесть на мрачных лицах товарищей, как велика, по их мнению, постигшая всех беда. «Поздно. Слишком поздно», — прошептал Уайлдерн. «Никакое человеческое умение, никакие человеческие усилия их не спасут». «Парус!» — крикнул вдруг Найтхед, — голос его дрожал от суеверного ужаса. «Пусть проходит», — ответил с горечью молодой капитан. «Будь это настоящее судно, мы обязаны были бы и перед владельцами Каролины, и перед пассажирками окликнуть его». «Если бы, конечно, кто-нибудь из нас мог перекричать бурю!» — продолжал второй помощник, указывая на нечто, неясно, но уже близко видневшееся сквозь туман. «Окликнуть его?» «А пассажирки?» — пробормотал Уайлдер, невольно повторяя его слова. «Нет, все, что угодно, только не окликать его». «Видишь ты судно, что так быстро приближается к нам?» — строго спросил он наблюдателя, все еще стоявшего, вцепившись в штурвал Каролины. «Так точно, сэр!» «Держись от него подальше, лево на борт. Может быть, он не заметил нас в темноте, ведь мы сидим в воде почти по самую палубу. Держись от него как можно дальше».